Глава 63. Ирина. В ночь с пятницы на субботу сон пришел быстро. Словно ненавязчивый и робкий поцелуй Виктора, подарил немного покоя и излечил тревожность Ирины. Хотя сколько бы она ни анализировала, не могла понять, от чего так получилось. Ей вроде как не должно быть никакого дела до бывшего мужа и его слов, и уж тем более, да поцелуев с ним, но вот по какой-то причине стало легче. И только днем, гуляя в заснеженном сквере рядом с домом, Ирина сообразила, в чем дело. В этом поцелуе она почувствовала не только нежность и извинения за прошлое, но и любовь. Да, любовь. Ту самую, которая долго терпит и милосердствует, не превозносится и не гордится, не ищет своего и не мыслит зла, все покрывает, всему верит, Всего надеется, все переносит. Но ведь Виктор не любит ее. И никогда не любил, разве не так? Он сказал, что любил, но Ирина не поверила. Невозможно было поверить. Как, если жизнь разрушена? Когда любишь, созидаешь, а не разрушаешь. А Виктор все до основания снес, будто их семья ему и не нужна была. Поэтому нет. Не верила Ирина больше в его любовь. Тем более невероятным казалось то, что в его поцелуи она словно была. Касалась ее души ласковыми ладонями, стирала слезы с щек, вымывала горечь и боль из сердца. И неважно и было, что Ирина в нее не верит. Ирина размышляла об этом до самого вечера, испытывая странное смятение из-за того, что Витя за весь день так ничего и не написал думала даже сама написать, вертела телефон в руке, сидя на кухне но в итоге отложила в сторону. Не стоит. Только зря давать напрасную надежду. А утром, в воскресенье, едва Ирина продрала глаза, как в дверь позвонили. Она вылезла из-под одеяла, поежившись из-за холода царящего в квартире, накинула поверх ночной рубашки шерстяной платок и пошла в коридор, чтобы посмотреть в глазок. И изрядно удивилась, обнаружив за дверью близнецов. Максим и Марина стояли с какими-то баулами в руках и переминались с ноги на ногу. Ирина уставилась на них с изумлением, не спеша открывать дверь и не понимая, что они делают возле ее квартиры в такую рань, да еще и вдвоем. «Сова, открывай! Медведь пришел!» — выкрикнул Макс, будто почувствовав, что мать стоит и смотрит на них в глазок, не понимая, сон это или явь. Ирина моргнула отстранилась от двери и щелкнула замком, впуская близнецов в квартиру. «Доброе утро, мам!» произнесли они хором, шагнув внутрь, и по очереди обняли ее. Поставили сумки на пол и начали раздеваться, деловито осматриваясь. Очень деловито. Так, словно собирались немедленно начать ремонт. «А что вы тут?» начала Ирина, но дочь ее перебила. «Мы решили в гости к тебе наведаться». «А то ты тут уже месяц как вернулась, а мы до сих пор у тебя не были. Посмотрим, как живешь. «Как в СССР», — хмыкнул Макс, разуваясь. «Не хватает только проигрывателей и пластинок. И лампы Ильича. Мам, у тебя тапочки есть?» «Да, конечно, сейчас дам». «А сама иди оденься», — строго заметила Марина, неодобрительно поглядывая на маму в ночной рубашке. «А то замерзнешь. Холодно у тебя тут». «Да, не жарко». Растерянно ответила Ирина и действительно вернулась в комнату переодеваться в домашний костюм. А когда переоделась, выяснилось, что близнецы на кухне готовят завтрак и сервируют стол. «Мам, где у тебя?» — выкрикнула Марина, шуруя по полкам. «А, вот, нашла! Сейчас мы все сделаем, как ты любишь. Садись!» «Да я бы умылась!» — пробормотала Ирина, с откровенным удивлением наблюдая за Максом, который ловко и споро замешивал тесто для сырников. Это был ее любимый завтрак, но сама для себя Ирина сырники никогда не делала, лень было. Обходилась бутербродами и кофе, за одной посуды меньше. Вот, кстати, о посуде. «Ребят, я рада, конечно, очень, но...» «Мы все помоем!» — отрезал сын, сразу поняв, что хотела уточнить мать. «Все до последней вилки, мам!» «Ну ладно тогда!» Впервые за утро улыбнулась Ирина и ушла в ванную. Следующие несколько часов прошли более чем странно. Ирина уже давно никто не кормил и не обхаживал, и ощущение, когда о тебе заботится, причем искренне, было напрочь забыто. Пока Ирина жила у Маши, Вронская и ее дети больше сами пользовались заботой гостей, чем заботились сами. Но Ирина это считала нормальным. Маша работала и вертелась, как белка в колесе. Дети-подростки в принципе эгоистичны, да и не родственники они ей. Поэтому Ирина уже подзабыла, что это такое, когда кто-то делает тебе завтрак. Варит кофе, режет хлеб, а потом спокойно, без ворчания, моет посуду. И все это время развлекает веселыми разговорами, слушая обеспеченные рассказы близнецов, Ирина смеялась и даже хохотала, особенно если Макс начинал изображать что-то в лицах. У него всегда прекрасно получалось актерствовать, но сделать это своей профессией сын не захотел. А потом, после завтрака началось и вовсе что-то невероятное. Марина заявила, что сейчас будет варить любимый мамин суп, то есть борщ. А Максим сообщил, что уберется в квартире и займется окнами. «Окнами?» — повторила Ирина с недоумением. «В каком смысле?» «Утеплить их надо», — пояснил Макс, задумчиво глядя на кухонное окно. «Ты же чувствуешь, какая тут холодрига? Не делай это!» Тем более, что с завтрашнего дня обещают похолодание на 7 градусов». «Да?» – ужаснулась Ирина. «Итак минус 18. Вот будет минус 25. Не волнуйся, мам. Сделаю так, чтобы не дуло». «Спасибо». Искренне поблагодарила Ирина, и следующие несколько часов занималась тем, что ходила туда-сюда между детьми, разговаривая то с Мариной, которая не только варила борщ, но еще и делала подливку из говядины с грибами по фирменному рецепту своей бабушки и тесто для хлеба поставила, и... «Ришка, остановись!» — засмеялась Ирина, когда дочь, потирая руки, заявила, что пришло время для их любимого семейного салата с морепродуктами. «Кто все это есть будет?» «Как кто?» — хмыкнула Марина. «Сегодня мы с Максом тебе поможем, а потом ты и сама справишься. Ну и...» «Думаешь, я поверю, если ты скажешь, что отец к тебе не заезжает?» Хорошо, что Ирина в этот момент сидела, иначе упала бы. Отец? Марина сказала: Отец? Вот-вот, э -э -э продолжала между тем дочь, будто бы и не сказала мгновение назад нечто удивительное. Для других, конечно, неудивительно называть отца отцом, но только не для Марины. Заезжает, естественно. Вот пусть и попробует мой борщ. Я его готовлю теперь не хуже, чем ты и бабушка Наташа. «Да», — кивнула Ирина, ощущая себя на редкость растерянно. «Не хуже, это правда». Неужели подарками Вити и уговорами Бориса все же удалось добраться до цели, до сердца Марины? Неужели дочь и правда начала смягчаться по отношению к отцу? Поверить в это было тяжело, поэтому Ирина пока не стала делать выводов. Но зарубку в уме сделала, решив позвонить зятю, как только близнецы покинут квартиру.